Глава третья. Следующие два часа Кристофер провел у себя в номере, писал заметки, а потом облачился в костюм и неспешно направился в основное здание на ужин. Вестибюль вновь оказался запружен. Едва ли не тотчас определил Кристофер хозяина гостиницы, Рэндолфа Ведерби. Тот стоял в обществе, шестерых или семерых гостей. Коренастый самоуверенный мужчина, чья копна темных вьющихся волос подозрительно походила на парик, Рэндалф, заставить себя считать его лордом Ведерби, Кристофер был решительно не в силах, вещал для этого кружка гостей, показывая на выразительные детали убранства и одновременно отвлекая их внимание от пятен сырости, и осыпавшейся штукатурки. Судя по всему, происходила небольшая неофициальная экскурсия. Кристофер предположил, что участвовали в ней строго по приглашению. Тем не менее, топчась чуть поодаль от компании, он сумел незаметно к ней пристроиться, и когда все с Рэндольфом во главе отправились в восточный коридор, Кристофер этот невзначай проследовал за ними а дополнительного участника похода никто вроде бы и не заметил. Экскурсоводом Рэндольф оказался увлеченным. Он останавливался перед каждым семейным портретом и, просвещая гостей, предлагал развернутые биографии своих предков. Отыскался здесь, к примеру, Таркин, седьмой граф Ведерби, в окружении потомства. Все они, как впоследствии выяснилось, зачаты были конюшенным Джеймсом во время многочисленных отлучек графа в Индию, где он присматривал за своей чайной плантацией. Имелся и снимок Джолиона, девятого графа Ведерби, позирующего с двумя африканскими львами, которых он только что убил. Снимок этот был сделан за несколько секунд до того, как третий лев, таившийся в зарослях позади, выпрыгнул оттуда и откусил графу голову. Далее Джульетта, шестая графиня Ведерби, позирует с попугаем, которому, согласно яростно оспаривавшемуся завещанию, ее полоумный супруг позднее оставил все имение. А вот стеклянная витрина с коллекцией японских кухонных ножей, стибренных у их законных хозяев Флорионом, восьмым графом Ведерби во время его пятнадцатилетнего пребывания в той стране. Красивый и вместе с тем смертоносный набор бритвенно-острых инструментов, предназначенных для шинковки, очистки и филетирования. И один из них оказался очень кстати, когда в 1893 году, после унизительного поражения на крокетной лужайке, граф решил совершить ритуальное харакири. Вкратце, по ходу экскурсии становилось все более очевидным, что история семейства Ведерби в целом сводится к череде прискорбных эпизодов, в первую очередь характеризующихся насилием, душевным недугом и неукротимой страстью к эксплуатации всех и каждого, кто оказался слабее самих Ведерби. Однако оказалось, что нынешний граф вовсе не глух к современным тенденциям. Проходя мимо небольшой пустой витрины, у которой коридор резко поворачивал, он сказал. «А вот в этой витрине когда-то размещался австралийский трофей, который девятый граф привез с собой из Нового Южного Уэльса. Маленький бумеранг. Мы решили, что оставлять себе предмет, по праву принадлежавший аборигенному народу, неприемлемо, и поэтому в начале этого года мы его вернули». Сколь великое ликование случилось в ведерби холле когда этот маленький предмет без всякой финансовой ценности был обнаружен в малоиспользуемом шкафу кем-то из персонала уборщиков. Рэндольф не заикнулся. Во времена, когда хозяева домов, подобных этому, за их сомнительные роли в колониальной истории Британии стали попадать в лучи все более пристального общественного внимания, сделать примирительный жест на публику, выгодно освещенный в СМИ, показалось замечательно удачным. Бумеранг отправили старейшинам народа Вераджурой в обстоятельствах тщательно инсценированной фотосессии с участием самого Рэндалфа Ведерби. Возможно, граф и считал, что о том, на каком историческом счету его семейство, ему беспокоиться незачем. Однако самодовольство его не пережила слегка нервного разговора с Кристофером ближе к концу экскурсии. Группа собралась перед обширным полотном, на котором изображался галеон у причала в оживленной гавани. Картина таилась в затененном конце одной из угрюмых лестниц Ведерби-Холла. В свое время должна быть работа впечатляющая, однако века обошлись с ней немилосердно. Краски поблекли, и небеса и море стали теперь едва ли не одинакового оттенка серого, а большинство мелких деталей уже и не разобрать. Впрочем, кое в чем Рэндалф не сомневался. Имя человека, стоящего вот здесь, на полуюте, сказал он Септимус Ведерби, и назвали его так, потому что он был пятым графом. По знаниям ни в математике, ни в латыни семейство, судя по всему, не блистало. Сомнений в этом никаких нет, потому что до сих пор можно разглядеть вышитый у него на жилете герб в Эдербе. Гавань определяется как Бристоль, а время, возможно, конец XVII века или же XVIII ранние годы. Похоже, судно вскоре отправится в очередной вояж. Граф изображен смотрящим в телескоп в юго-западном направлении, а весь груз уже надежно убран в трюмы и все готово к отплытию. К сожалению, название «судно» когда-то различимое на носу, ныне прочесть трудно. Однако по оставшимся читаемым буквам можно довольно уверенно сделать вывод, что судно именовалось Гарацией. Тут Кристофер, в ком проснулось любопытство, выступил вперед и сказал. «Не возражаете, если я взгляну поближе?» «Конечно, не возражаю», — ответил Рэндалл. Кристофер вгляделся в название, выведенное на носу корабля, а затем извлек телефон и навел его фонарик на тот же самый участок полотна. Через несколько секунд пристального изучения он отступил от картины и сказал «Что ж, я могу ошибаться, однако это, на мой взгляд, на Гарацию не похоже». «Правда?» «Больше похоже на Генриетту. Он вновь подсветил картину, чтобы и Рэндольф мог присмотреться поближе. — Да, — согласился одиннадцатый граф. — Да, возможно, генриета. Но не раз велика разница. — Как раз-таки велика, — сказал Кристофер. — Еще как велика. — Позвольте. И уже не спрашивая дальнейших разрешений, он сделал несколько снимков картины, особенно сосредоточившись на носу корабля. — В чем же эта разница состоит? — осведомился Рэндольф. «Потому что генриэта, ответил Кристофер, продолжая отщелкивать один снимок за другим, — была одним из самых известных работорговых судов конца XVII века. Он сделал еще три фотографии и выпрямился, обращаясь к Рандолфу и не замечая, что лицо у того побелело». Оно затонуло у берегов Ямайки в 1705 году, успев совершить едва ли не дюжину рейсов с живым товаром. До сегодня мы не знали, кто стоял за торговой компанией, владевшей этим кораблем. Что ж, похоже, тайну можно считать раскрытой. Поначалу, утратив дар речи, Рэндолф наконец вернул себе кое-какие речевые способности, однако... Неумение связывать слова в цельную фразу. — Я... но... но... но я... уверен, вы... в смысле, вы должно быть ошиблись. Моя семья в Эдерби, мы никогда... Мне кажется, у вас со зрением что-то. Он еще раз всмотрелся в тот самый участок полотна, взбудораженно дрожа с головы до пят. Между тем кто-то из гостей выступил вперед и произнес. «Позвольте-ка, а кто вообще такой этот малый? Когда мы встретились в вестибюле, нас было всего шестеро. Этот дружочек взялся, словно из ниоткуда». «Да», — подтвердил кто-то из друзей графа. «Он вроде как пристроился. Вот не было его, не было, и вдруг взялся». «Точно». — сказал Рэндольф выпрямляясь и оборачиваясь. — Вы к чертям кто такой вообще? — Меня зовут Кристофер. Кристофер Сван. Участвую в конференции. Как и вы все, надо полагать. Обращаясь к небольшому кружку наблюдавших, Рэндольф сказал. — Позвольте мне пару мгновений наедине с этим джентльменом. — И когда все ушли... Повернулся к Кристоферу и вымолвил. «Слушайте, скажу вам на чистоту. По-моему, вы все тут превратно поняли. Совершенно превратно». Кристофер расплылся в мягчайшей улыбке. «Мне так не кажется. Более того, если взглянуть на это фото...» Он протянул Рэндалфу телефон. «Название можно прочесть еще отчетливее». — Я понимаю, вам от этого неловко. Никому не понравится напоминание, что богатство его семьи имеют в своей основе нечто подобное. Если это вас как-то утешит, скажу, что вы вовсе не единственный. Полагаю, множество людей постепенно прозревает насчет того, что роскошные музеи-усадьбы наши в большинстве своем возведены на спинах рабов. — Вот именно! — воскликнул Рэндольф пытаясь нащупать свойский тон человека бывалого и с этим слегка не дотягивая. — Ну что ж, слушайте, будьте славным малым и сотрите уж эти снимки у себя из телефона, а? Кристофер минуту-другую обдумывал это. — С чего бы? — Да просто... «Между нами я сейчас подаю заявки на финансирование, чтобы немного привести это место в порядок. И, ну, вы же понимаете, каков сейчас климат. Все с недавних пор такие чертовски пробуднутые. Им стоит только унюхать что-нибудь подобное, что угодно, связанное с работорговлей, так они сразу все равно, что твой умирающий лебедь». Хм. Кристофер вновь улыбнулся. Я, конечно, очень сочувствую, но как-то вот все не идет из головы, что моим читателям эти снимки покажутся очень интересными. Рэндольф сделался, если такое вообще возможно, еще белее белого. Читатели? Вы не журналист ли часом? Кристофер кивнул Теперь в основном онлайн. И тем не менее, с учетом пары сотен тысяч просмотров в месяц, я, похоже, занимаюсь чем-то правильным. Он сунул телефон в карман пиджака. За экскурсию в любом случае спасибо. Чрезвычайно познавательно. Не хотелось бы, чтобы те японские ножи оказались в каких попало руках, согласитесь. Как раз за ужином в тот вечер Кристофер впервые мельком и увидел Эмерика Куца и Роджера Векстофа. Они сидели за главным столом, между ними лорд Ведерби. И примерно когда подали основное блюдо, судя по их заговорщицкой близости, а также по взглядам, которые они время от времени бросали в его сторону, Кристофер уверился, он — предмет их разговора несомненно они все сочли его источником неприятностей каждый по своему на утро после завтрака его ждал сюрприз он шел мимо стойки портье на первое заседание конференции которое предполагалось в зале обустроенном в конюшне и тут его окликнули о мистер сван он обернулся и увидел что его подзывает к себе администраторша — Да. — Просто хотела сказать, что ваш новый номер готов к заселению. Она протянула ему ключ, приделанный к тяжелому медному грузу с кистями. Кристофер приблизился и неуверенно принял ключ. — Мой новый номер? — Да, девятый, на первом этаже. Можете вселяться хоть сейчас, если желаете. — Но что-то не так с тем моим номером. — Нет, просто лорд Ведерби сказал, тут объявился сам лорд Ведерби. Ловко возник из кабинета где-то позади стойки портье. Доброе утро, мистер Сван. Я счел, что вы предпочли бы располагаться в главном здании, в гуще событий, так сказать. Девятый номер, прекрасные старинные покои, вам там будет очень удобно. А поскольку у нас случился неожиданный отказ от участия, что ж, Кристофер осознал, что опешил. «Это очень любезно, однако я вполне устроился во флигеле». «Ваши вещи уже перенесли», — сказал граф. «Правда? Да. Пока вы завтракали, я позволил себе отправить к вам человека с этой целью». Кристофер промолчал, не понимая, что обо всем этом думать. «Ключ от номера во флигеле можете не возвращать», — сказал лорд Ведерби. «Он уже заблокирован». Тон у него был безупречно учтивый, даже услужливый. Но когда он собрался вернуться в кабинет и на прощание кивнул Кристоферу, взгляд его читался иначе. В нем была холодная непроницаемость с оттенком Не учтивости, а чего-то совсем иного, чего-то гораздо более опасного, чего-то убийственного.